Глава 58. В обход фортепьяно. Я убедился в этом без особого удовольствия. Без сомнения, фортепьяно на пути моего продвижения представляло серьезные препятствия, если не полную преграду. Очевидно, это было большое фортепьяно, намного больше того, которое стояло в гостиной в домике моей матери. Фортепьяно стояло на боку, А крышка его была обращена ко мне. И по резонансу в ответ на мои удары я сразу определил, что она сделана из красного дерева толщиной в дюйм, а то и больше. Притом дерево было цельное, так как на всём протяжении я не нашёл ни одной щёлки, чтобы проделать в нём дыру. Надо было прямо резать его и сверлить.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 придётся вынуть всё его внутреннее устройство. Я очень мало разбирался в механизме таких инструментов. Я припомнил только множество кусочков из белой и чёрной слоновой кости и огромное количество крепких металлических струн и какие-то планки, которые располагались то продольно, то поперечно, да ещё педали. Трудно будет всё это разобрать и вынуть.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 Когда я сделаю следующий шаг, я всё равно буду только во втором ярусе. Это было невесело, новая потеря времени и сил. Но я так боялся ужасного тьука с полотном. Однако у меня теперь было одно преимущество: взломав боковую стенку ящика с материей,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 Ещё за минуту до этого я был полон уверенности, что смогу успешно продвигаться вперёд и радовался своим успехам. Неожиданное несчастье уничтожило всё и бросило меня опять в мрачное бездна отчаяния. Я долго колебался, не мог сосредоточиться, что делать? Я не мог продолжать работу. У меня не было для этого никакого орудия. Мысли мои блуждали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 Уж лучше сломанным оружием сражаться, чем голыми руками. Теперь я применил к себе это мудрое изречение. Я решил, что надо обследовать лезвие. Черенок был у меня в руке, но клинок всё ещё торчал в углу ящика, в том месте, где он сломался. Я вынуло его и провёл по нему пальцем. Он был цел, но увы,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 Отрезок толстой доски я сначала обстрогал его и придал ему нужный размер и форму. Мне удалось сделать это лезвие. Оно подходило для такой лёгкой работы, хотя и было лишено рукоятки. Потом я ухитрился расщепить дерево на глубину в 2 дюйма и вставил в трещину сломанный конец лезвия. Следующей моей мыслью было обмотать трещину верёвкой. Но я сообразил, что из этого ничего не выйдет. При работе лезвием верёвка ослабнет и развяжется. К тому же, когда я начну водить ножом то в одну, то в другую сторону, бичёвка расшатает и самоё лезвие. Оно выпадет, может быть, завалится между ящиками, и я его потеряю. Такое происшествие могло бы оказаться роковым для всех моих планов. Нет, рисковать нельзя.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 Крепко тщательно обернул его вокруг черенка и лезвия и затянув всё это верёвкой, получил нож. Конечно, клинок стал короче, но всё-таки он был достаточно длинен и мог прорезать самую толстую доску, какая встретится на моём пути. Я совершенно успокоился. В этот день я работал по крайней мере часов 20. Я был в совершеннейшем изнеможении.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 вряд ли нужно прибавлять, что голод заставил меня снова обратиться к моему пищевому складу. Вам покажется странным, да мне и самому теперь так кажется, что я не испытывал никакого отвращения к такой пище. Наоборот, я съел свой кресиный ужин с таким же удовольствием, с каким теперь ем самое утончённое блюдо. Треугольная камера. Я провёл ночь, или вернее сказать, часы отдыха в своём старом помещении за бочкой с водой. Я больше уже не знал, день да это или интересовался, когда день, и когда ночь. В этот раз я хорошо выспался и проснулся освежённым и окрепшим. Без всякого сомнения, тут мне помогла и новая пища. Как не отвратительно была она, всё же она была полезна для голодного желудка. Я позавтракал сразу же, как только проснулся.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 Я уже давно заметил, что доски прибиты не очень крепко. Их можно было выломать каким-нибудь подходящим орудием, пожалуй, даже палкой. Теперь я ни за что больше не стал бы употреблять для этого нож. Больше, чем когда бы то ни было, я оценил сейчас это драгоценное оружие. Я прекрасно понимал, что моя жизнь зависит от его сохранности. Ах, если бы у меня был кусок крепкого дерева, думал я,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 превосходный бархат. Я быстро вынул содержимое ящика и бережно сложил пакеты позади себя. Затем я поднялся в пустой ящик. Ещё одним ярусом ближе к свободе. Этот большой шаг вперёд не занял и двух часов. Такой успех был прекрасным предзнаменованием. День хорошо начался. Я решил не терять ни минуты времени. раз уж судьба ко мне так благосклонна. Я спустился вниз, напился волю воды, вернулся в бывшее вместилище бархаты и снова занялся разведкой. Так же, как и предыдущий, этот ящик упирался концом в фортепьяно, который легко было вышибить. Я не стал медлить, вытянул ноги и принялся выбивать свою обычную дробь каблуками. На этот раз дело пошло не так скоро. У меня не было достаточного простора, потому что ящик с бархатом был меньше, чем ящик с матерей. Но, наконец, я добился своего. Обе концевые доски вылетели и провалились в промежутке между грузами. Я встал на колени и предпринял новую разведку. Я ожидал, или вернее, ждал, боялся, что крышка от ящика с фортепиано занимает сплошной стеной всю открытую мной поверхность. Действительно, огромный ящик был тут как тут. Я тотчас нащупал его рукой, но я едва удержался от радостного восклицания, поняв, что он занимает всего половину пространства напротив отверстия. И что рядом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 на всю толщину фортепиано около 2 футов не считая того, что я продвинулся ещё и вверх я не желал идти ни вперёд, ни направо, ни налево, разве что какой-нибудь препятствие встанет на моём пути всё выше вот было главной моей мыслью эксельсиор ещё 2 или 3 яроса, а может быть и меньше и если не возникнет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 Опять этот проклятый материал. Тюк с полотном. Однако я не был в этом вполне убеждён. Я вспомнил, что раз уже ошибся таким образом, надо ещё раз проверить. Я сжал кулак и сильно постучал по нижней части тюка. О! Мне ответил очень приятный звук. Нет, это не тюк с полотном. А ящик завёрнутый, как и многие другие, в несколько слоёв грубого дешёвого холста. Это и не сукно, потому что ящики с сукном отвечали на стук глухо, а этот давал гулкий отзвук, словно был пустой. Странно. Он не мог быть пустым, иначе зачем он здесь? А если он не пустой, то что в нём?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 Я сделал это как обычно. Один раз пришлось разрезать доску, и новый нож вёл себя прекрасно. Я вынул разрезанные доски. Я был весьма удивлён, когда проник в ящик и ознакомился с его содержимым. Некоторое время я не мог понять на ощупь, что это за вещи. Но когда отделил один предмет от других и провёл по нему пальцами, я наконец понял,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 что в таком состоянии, что не способны были украсить кого бы то ни было. Рука моя была немилосердна, добираясь до ящика. Я мял и кромсал их, пока все шляпы не были затиснуты в угол и спрессованы так плотно, что заняли десятую часть того пространства, которое занимали раньше». Не сомневайся, что множество проклятий сыпалось впоследствии на мою несчастную голову. Единственное, что я мог возразить это сказать правду. Дело шло о жизни и смерти, я не мог заботиться о шляпах. Вряд ли это могло послужить оправданием в тех домах, где ожидали прибытия этих шляп. Впрочем, об этом я никогда ничего не узнал. Я только могу прибавить, что впоследствии, много позже,